Глава 15. 1934-1938 годы. Баржа в Валлери. Выставка русских ювелирных изделий в Лондоне. Магазин на Довер-стрит. Помолвка моей дочери и болезнь её жениха. Сбиби в деревне. Последнее собрание семьи в Афрогмар-коттедже. Похищение генерала Миллера. Разрыв с Биби. Матушка переселилась в Север. Свадьба дочери. Смерть Биби. -би, Сарсель. Не успели мы вернуться в Париж, как на нас набросились кредиторы, уверенные, что раз мы выиграли процесс, то наши карманы полны миллионов. В действительности всё обстояло совсем иначе. Компания Metro-Goldwyn-Mayer подала апелляцию. Подтверждение судебного вердикта требовало нескольких месяцев, а выплата штрафа, наложенного на кинокомпанию, тем более откладывалась на неопределённое время. Напрасно старался Карганов, напрасно призывал кредиторов выслушать эти разумные доводы. Они яростно добивались своих денег. Они быстро разузнали наш новый адрес и устраивали засады у дверей, заставляя нас сидеть в запертой часами, иногда целыми днями. В конце концов, чтобы избавиться от них, мы нашли убежище на барже у Валерии, стоявшей у моста НИИ. Нету отдыха приятнее и лучше, чем на воде. Валерия обустроила своё судно со вкусом и великолепным чувством комфорта. Она жила там очень замкнуто, почти без связи с миром, которого боялась. Утром нас будил щебет птиц, и два мы открывали глаза, как собаки, кошки и кролики по очереди являлись к нам с визитом. Если нам хотелось провести весь день в пижамах, никто не мог осудить нас. Мы были абсолютно свободны и независимы среди домашних питомцев. Вечерами мы музицировали. У Валерии, как и у её тётки, был сильный и выразительный голос, но её застенчивость и комплексы всегда мешали ей петь на публике, хотя я не раз предлагал ей это. Позже она всё-таки согласилась, и её можно было слышать некоторое время в галёрке на Монмартре. Анас с её чёрными как вороново крыло волосами и смуглым лицом в бирюзовом смокинге с бриллиантовыми пуговицами и в чёрных брюках выглядела как настоящее дитя Востока. Валерии сразу же обрела успех, который всё время приумножался. Но этот успех её пугал, и она не замедлила прервать свою многообещающую карьеру и вернулась на баржу с своим питомцам. Лето мы провели на барже у Валерии. Тем временем апелляция Метро Голдвин-Майер была отклонена, и выплата компенсации позволила нам избавиться от долгов и выкупить часть драгоценностей. По желанию Ирины остаток суммы был помещён в траст, и мудрость этого решения я оценил впоследствии. Мы вернулись на улицу де Турель. Однажды мне позвонил по телефону президент русской масонской ложи в Париже Я сказал, что хочет мне что-то предложить, оговорив, что встреча должна состояться у меня, без свидетелей и в поздний час. Любопытство узнать, в чём дело, я назначил ему свидание на его условиях. Он произвёл на меня впечатление умного человека, властного и очень уверенного в себя. Он пригласил меня вступить в их общество. От моего согласия зависело и наше финансовое положение. Мне будут переданы значительные суммы, и я сразу же поеду в Америку, мне доверят важную миссию. Будущее было представлено мне в самых заманчивых тонах, но когда я захотел узнать, в чём же состоит эта миссия, которая будет мне поручена, мой посетитель заявил, что не может мне этого открыть, не будучи уверен в моём согласии. Я ответил, что в таком случае я вынужден отклонить предложение, которое, судя по его заманчивости, рискует коснуться моей независимости, а её я ценю превыше всего. Впоследствии я встречал его много раз, и всякий раз он повторял своё предложение. В мае 1935 года в Лондоне открывалась выставка ювелирных изделий из России. Организаторы просили нас предоставить перегрину И мы привезли её. Приехав в Лондон в разгар туристического сезона и не заказав заранее номера, мы обнаружили, что все отели заполнены. После напрасных многочасовых поисков было уже слишком поздно отправляться в Frogmarket Cottage, и мы наугад позвонили в дверь дома на Jermyn Street, где ещё светились окна. Дом этот выглядел как семейный пансион. Нас приняла седовласая дама вся в черном, с золотым медальоном на шее. В гостиной среди множества фотографий известных людей мы увидели и портрет короля Эдуарда VII. Спросив без особой надежды, нет ли свободной комнаты, мы были приятно удивлены утвердительным ответом. При номере была ванная. Все выглядело очень комфортабельно, если не роскошно. Мы очень устали и мечтали лишь принять ванну и лечь, не слишком задаваясь вопросом, к чему обязаны своей удачей. Среди ночи нас разбудили крики в коридоре и стук в нашу дверь. Этот ночной шум, столь необычный в доме такого мирного вида, мог быть объяснён лишь появлением позднего клиента под хмельком. Слишком усталые, чтобы об этом беспокоиться, мы заснули, как только шум стих. На утро мы завтракали стёклящими шуринами. Дмитрием и Никитой. В тот же день мы узнали от одного из друзей, Тони Гандарильяса, аташе чилийского посольства, что хозяйкой этого отеля была некая Розаль Юис, снискавшая известность в Лондоне как великолепный кулинар. Эдуард VII ценил её кухню, а также её красоту. Со временем она оставила кастрюли и открыла это заведение, весьма известное в кругах лондонских гуляк. как некогда в Вене отель Фрау Захер, куда наведывалась вся золотая молодёжь австрийской столицы. Роза Льюис сильно пила, и исключительно шампанское, единственное вино, принятое в этом доме. Тони Гандарильяс предложил нам пожить у него в его изысканном доме на Чейн-Вок, где мы уже много раз бывали. Вечно юный любимец лондонского общества Тони был одним из самых утонченных и остроумных людей, каких я только знал. Он написал невероятно забавную книгу «Мое королевское прошлое». В каталоге выставки наша Перегрина значилась как историческая жемчужина, входившая в XIV веке в число драгоценностей испанской короны. Упоминалась и легенда, согласно которой она первоначально принадлежала царице Клеопатрии. Тем временем Герцог Аберкорн, владелец другой жемчужины, оспаривал подлинность нашей и считал настоящей перегриной свою. Сравнивая обе жемчужины, мы могли заметить, что они имели различия в размере, форме и весе. Чтобы выяснить всё окончательно, я отправился в библиотеку Британского музея и полистал труды об исторических драгоценностях. Найденное мною описание перегрины Филиппа II И указание её веса не совпадало с характеристиками жемчужины Герцага Альберкорна, но зато очень точно соотносилось с нашей. Выставка привлекла множество посетителей. Книги Н. Фавка Лабанова Ростовская, сестра леди Эдджертон, и бывшая фрейлина великой княгини Елизаветы, которую я знал с детства, проводила там целые дни в роли добровольного гида. У неё не было недостатка ни в фантазии, ни в бойкости речи. Она беззастенчиво пользовалась легковерием людей и без малейшего стыда рассказывала им самые нелепые истории. Это её страшно забавляло. Однажды я застал её среди внимательных слушателей перед витриной, где была выставлена перигина. Подойдя послушать её болтовню, я услыхал, что она излагала известную историю о жемчужине, которую Клеопатра растворила в уксусе, чтобы поразить Антонио роскошью своих причуд. Кончив рассказ, она выдержала паузу для большего эффекта и прибавила: "Это та самая жемчужина, которую вы видите здесь". Кроме всего прочего, она рассказывала, что залы её дворца в Петербурге были так огромны, что с одного конца не было видно другого. Или, как купаясь в Севастопольской бухте, она спасла гибнущий броненосец, схватив якорную цепь и вплавь, притащив судно к причалу. Во время этого нашего пребывания в Лондоне миссис Лиз Гоу Смит, англичанка по замужеству, но русская по рождению, предложила мне открыть в Лондоне магазин парфюмерии Ирфе. Я сразу же ухватился за эту идею. И вскоре на Довер-стрит 45 Появился маленький элегантный магазин в стиле директории, окрашенный в светло-серый цвет, с занавесями из полосатого серо-розового кретона. В комнате, смежной с торговым залом, я устроил помещение для нас с Ириной. Эта комната, оформленная как шатёр, забавляла посетителей и способствовала успеху нашего магазина. Когда мы вернулись из Лондона, Наша дочь объявила о своём намерении выйти замуж за графа Николая Шереметьева. Родители всегда как-то не очень замечают, что их дети растут. Мы не являлись исключением. Каким образом наш ребёнок стал девушкой и даже думает о замужестве, мы не понимали. Тем не менее, Николай, её избранник, нам нравился, и мы могли лишь одобрить выбор дочери. Мы были счастливы вместе с ней, когда непредвиденный случай, казалось, окончательно всё разрушил. Николай, заболев туберкулёзом, должен был уехать лечиться в Швейцарию. Весь брачный проект моментально рухнул. И несмотря на горе дочери, мы были вынуждены запретить ей отправиться к жениху. Несколько месяцев спустя его состояние стало довольно обнадеживающим, и мы позволили ей ехать. Но воздержались давать согласие на брак до тех пор, пока врачи не уверят нас в полном выздоровлении Николая. Биби, переехавшая на лето в деревню, позвонила однажды утром и объявила, что сняла для нас дом по соседству и зовёт нас скорее приехать. Не доверяя её прихотям и прекрасно зная, что она способна снять и дворец, и разрушенную мельницу, я поехал посмотреть на её находку. По счастью, дом расположен на берегу Энны, На краю Кампианского леса оказалось очень мило и удобно. Мы тут же перебрались туда с несколькими русскими друзьями, читой Калашниковых и изысканной женщиной, графиней Елизаветой Грабе, служившей манекенщицей у модельера Молино. Там, как и повсюду, её красота и обаяние снискали ей общую симпатию. Мы проводили дни в прогулках по лесу или на реке Вечера у Биби всегда бывали посвящены каким-нибудь развлечениям. Чаще всего играл скрипач Гулеско, или же другие музыканты и певцы, которых она приглашала к себе. Кроме музыки, довольно часто по прихоти Биби показывали кино. Тогда саму её устраивали посреди комнаты в кресле-качалке перед передвижным столиком с бутылками и с любимой серебряной кружкой в руках. Перед каждым из гостей стоял маленький столик с пепельницами, сигаретами и ликёрными стаканчиками. Все обитатели дома, включая персонал, должны были присутствовать на просмотре. Биби -би сначала несколько секунд качалась, затем трижды ударяла тростью в пол, и зрелище начиналось. Если, как это часто случалось, кто-то из актёров ей не нравился, она осыпала его бранью и кидала в экран бутылки. Ещё она приобрела семейство газелей, которых на ночь запирали в гараже. Место было выбрано неудачно, поскольку вблизи гаража находилась клетка с медведем. Однажды утром за нами прибежали в большой спешке, кто-то оставил дверь гаража открытой, и газели, испуганные рычанием медведя, удрали. Все были мобилизованы на поимку газелей. Мы нашли биби на террасе в окружении домашних, которым она раздавала приказы. Быстрее! Найдите мне собак, кричала она, размахивая тростью во все стороны. Её горничная вышла и через несколько минут вернулась, ведя на поводках двух фокстерьеров. Это привело Биби в ярость. "Идиотка!" взвыла она. "Газели берут не с этими недоносками, а до охотничьих собак. Свору. Ищите их у кого-нибудь из соседей". К счастью для газелей, их нашли без собак. Всё это происшествие закончилось великолепным обедом, как всегда, с лучшими винами. По этому случаю мы ближе познакомились с новым мужем Биби, которого до сих пор узнали только формально. Он был очень хорош собой: высокий, элегантный, с сияющими волосами. Эксцентричность жены, казалось, никак не влияла на его флегматичный характер. Однако он терпел её выходки недолго. так как умер спустя несколько месяцев. Биби вбила себе в голову построить для нас дом рядом с собой. Она вызвала архитектора и часами рисовала планы нашего будущего жилища. В то же время она посвятила нас в свое намерение завещать нашей дочери один из своих парижских домов. Она даже беседовала на эту тему с нотариусом и сделала все соответствующие распоряжения. К канцлера мы поехали в Афрогмарк-коттедж, куда тёща в этом году ухитрилась собрать всех своих детей. Вещь поистине исключительная, особенно в отношении Ростислава и Василия, которые давно жили в Америке. Оба женились там на княжнах Галицинах. Эти родственницы, которых я знал мало, очень разлились между собой, но обе были очень хорошенькие и обаятельные. Семейное собрание, ставшее большой радостью и для тёщи, и для всех нас, оказалось последним в Винцере. Король Георг V умер следующей зимой, и великая княгиня вскоре была предупреждена, что ей придётся переехать из Фрогмор-коттеджа в её новую резиденцию в Хэмптон-Корт. Вернувшись в Париж, мы узнали о бычьем знавении генерала Миллера, бывшего офицера белой армии, который сменил Кутепова на посту президента Русского общего воинского союза, Ровс. Похищение генерала Кутепова показало необходимость охраны его преемника. Меры безопасности были приняты, и несколько телохранителей, выбранных среди бывших офицеров, должны были охранять Миллера. Зная, что его подчинённые должны зарабатывать себе на жизнь, генерал, скрипя сердце, подписал решение о дополнительных присутственных часах для некоторых из них. Тем не менее, он часто выходил один, несмотря на протесты своего окружения. Через некоторое время, видя, что никаких подозрительных случаев не происходило, он окончательно упразднил свою охрану. прибегнув для обеспечения безопасности к услугам шофёров добровольцев, возивших его повсюду. 23 сентября 1936 года генерал провёл весь день в своём бюро на улице Колизея. Уходя оттуда, он написал несколько слов своему другу и сотруднику генералу Кусонскому, сообщая, что отправляется по приглашению генерала Скоблина, одного из ведущих членов Ровс На свидание с антикоммунистическим агентом, прибывшим из Москвы. Удалось установить, что генерал отправился на свидание на метро, вышел на станции Жасмин и вошёл в дом на улице Рафе. Его видели выходящим оттуда в обществе генерала Скоблена и садящимся в машину, которую остановил последний. С этого момента его след окончательно теряется. Приехав к концу дня в бюро на улице Колизея, генерал Кусонский нашел на столе шефа письмо, где тот предупреждал, что отправляется на устроенное с Коблиным свидание. В то же время ему позвонила госпожа Миллер, обеспокоенная долгим отсутствием мужа. Охваченные тревогой сотрудники генерала обзванивали и поднимали всех, кто его мог видеть после полудня. Тем временем появился генерал Скоблин, демонстрировавший полное спокойствие. Ему показали записку и спросили, что стало с генералом Миллером. Он с конфуженно пробормотал несколько слов и вышел, сказав, что вернётся через несколько минут. Дожидались его напрасно. Больше его никогда не видели. Его жена, Надежда Плевицкая, знаменитая исполнительница русских песен, была арестована, судима и приговорена к 20 годам тюрьмы. Следствие установило, что она была сообщницей мужа в похищении генерала Миллера. Она умерла в заключении. Всё это дело сильно нас взволновало, ибо мы очень хорошо знали супругов Скоблиных, особенно Плевицкую. Она часто приходила к нам и пела. Нас всегда шокировала её чрезмерная аффектация, когда она со слезами преклоняла колени перед портретом императора. Спустя некоторое время здоровье матери заметно улучшилось. Её лечил доктор С, особые методы которого иногда приносили удивительные результаты даже у больных, от которых отказывались другие врачи. Новый режим, предписанный им матери, казалось, преобразил её. Она теперь гуляла почти каждый день и часто приходила завтракать к нам на улицу Турель. Иногда я ходил с ней в кино. Для неё это было большим развлечением, и она всегда с интересом следила за появлением новых фильмов. Она выглядела помолодевшей лет на 10. Я был взволнован и счастлив видеть её такой же, как и раньше, тщательно причёсанной и надушенной. Вновь встречать её умный и ласковый взгляд, обояние её улыбки и любезное обращение. Все с удивлением отмечали, что в свои 75 лет Она сохранила цвет лица молодой женщины. Мать не прибегала к помощи румяной пудры. Её старая горничная Полина готовила ей лосьон, которым она пользовалась всю жизнь. Лосьон, так сказать, исторический, поскольку рецепт его мать нашла в неизданном дневнике Екатерины II, которая славилась цветом лица. Рецепт весьма прост. Он приготавливается на основе лимонного сока, яичных белков и водки. Это улучшение её здоровья и настроения, которым я радовался, продолжалось вы недолго. Скорее состояние матери стало хуже, чем было до этого краткого улучшения. Она не вставала с постели и отказывалась от всякой пищи. Врачи отказывались от её лечения, и сам доктор С ничего не мог больше сделать. Поскольку она хотела видеть меня рядом днём и ночью, я должен был вернуться на улицу Гутенберга. Летом 1937 года мне было невозможно никуда отлучиться, и биби жаловалась, что её все покинули. Однажды она позвонила и сказала, что ждёт меня к обеду этим вечером, и что я должен привести ей гуляску и нескольких других музыкантов. Я извинился, оправдываясь невозможностью оставить одну тяжело больную мать. Но для биби всё это было второстепенным делом, несравнимым с её капризами. Обезумев от гнева, она сначала отправилась к нотариусу и отменила ту часть своего завещания, по которой оставляла один из своих домов за моей дочерью. Затем она написала мне яростное письмо, в котором сообщала, что поскольку её соседство перестало нам нравиться, она не видит нужды строить нам дом, а напротив, забирает у нас павильон, где живёт мать. Не теряя времени на ответ, я тут же занялся устройством матери в другом месте. Княгиня Габриэль предложила мне квартиру без мебели, очень удобно расположенную в доме-приюте для эмигрантов в Севре, которым она занималась. Я не мог желать лучшего. Но надо было еще, чтобы мать согласилась на переезд. Она о нем и слышать не хотела. И дала согласие только тогда, когда ультиматум Би-Би заставил ее понять необходимость переезда. Я нанял грузовик для перевозки ее мебели и вещей, и отправился с Гришей в Север устраивать ее. Когда все закончилось, я приехал за ней в Булонь. Никогда не забуду болезненного впечатления, испытанного при виде матери, ожидавшей меня. Одетая и готовая пуститься в дорогу, она сидела на стуле посреди пустой комнаты. По пути она не сказала ни слова, а когда увидела свою новую квартиру, залитую солнцем и полную цветов, которые она любила, взрыдала. Я несколько дней оставался с ней, пока она не привыкла. Когда она немного успокоилась, я вернулся на улицу Турель. Скорее я узнал, что Биби заболела. Она умерла через некоторое время, но мы с ней больше не виделись. После лечения в Швейцарии Николай Шереметьев уже около 2 лет жил в Лондоне. Доктор Шеллер, пользовавший его, написал нам, что болезнь вполне излечена. И никакие соображения о здоровье не препятствуют более предполагавшемуся их союзу с нашей дочерью. В этих известиях нам не оставалось ничего другого, как назначить место и дату свадьбы. Родители моего будущего зятя жили в Риме, там должны были поселиться и молодожёны. По их просьбе свадьба состоялась в русской церкви в Риме в июне 1938 года. Мать понемногу привыкала к новому жилью. Поскольку ей там было хорошо и состояние её здоровья не требовало больше моего постоянного присутствия, мы решили покинуть наше обиталище на улице Турель и устроиться за городом. После долгого изучения окрестностей Парижа мы нашли подходящий дом в Сарселе, на дороге в Шантильи. Этот дом, построенный в XVIII веке, забавно напоминал некоторые загородные дома в России. Накануне нашего переезда Дочь приехала из Рима к нам погостить. Она жила у моей матери в Севре все время своего визита. Мы не предполагали, что это радовавшее нас воссоединение семьи сменится разлукой на восемь долгих лет. Первые месяцы жизни в Сарселе были, несомненно, самым счастливым временем за все годы изгнания. Впервые со времени свадьбы мы с Ириной были одни». Сарсель расположен недалеко от Парижа, но мы чувствовали себя на краю света. После бесконечной городской суматохи здесь царил абсолютный покой. Мы жили как селяне. Вставали рано и работали с Гришей и Денисом в саду и на огороде. В свободное время Ирина рисовала, а я читал ей. И мы никого не видели, за исключением очаровательной немолодой четы господина Берне. талантливого писателя, и его жены, сестры актрисы Жармен Дермос. В результате превратности и судьбы они приехали в Сарсель и жили в приюте. Они не испытывали никакой горечи от таких перемен, будучи из породы тех людей, которые умеют извлечь из своих горести и неудач уроки мудрости и спокойствия. Мы недолго жили в таком покое. Наши друзья вскоре усвоили привычку приезжать в Сарсель. особенно по воскресеньям. Дом чрезвычайно оживился. Но тем летом 1939 года собрания были лишены истинного веселья. Говорили лишь об угрозе войны, которую все считали неизбежной.